Глава 15. Море возвратов. Слухи в аэропорту распространяются молниеносно. То, что еще в начале года казалось нереальным, теперь стучалось в дверь. Мир настигла, пандемия. В марте авиакомпании начали отменять рейсы. Никто не ожидал такого масштаба бедствия. Продаж становилось все меньше и меньше, а возвраты авиабилетов стали регулярным явлением. Международные направления закрывались, внутренние перевозки сокращались. Каждый день Ася с коллегами обрабатывали заявки на возврат, и их становилось все больше. У всех авиакомпаний свои правила по вторичным операциям с билетами, и эти правила менялись с жуткой скоростью. Сегодня эта авиакомпания прислала одну телеграмму, а завтра совершенно другую, полностью противоречащую первой. И попробуй только перепутать, какое правило нужно применить, иначе снова прилетит штраф. Электронная почта была завалена срочными сообщениями от разных перевозчиков. Авиакассиры запутались в заявках. Пассажиры засыпали всевозможными вопросами, на которые у девушек порой не находилось ответа. Тогда приходилось писать письма в авиакомпании и долго ждать решения. И можно было не дождаться вовсе. Кто успел сделать возврат в первые дни – счастливчики. Позже сложнее было выбить свои деньги. С этим и было связано море возвратов, которое гигантской волной стремительно пронеслось по всем агентствам разом. Многие не выжили. Иногда пассажиры хотели обменять билеты на другие даты, но это не помогало. За вынужденные обмены обычно дополнительная плата не взымалась, Соответственно, и прибыли никакой. Кроме того, обмен билета на другие даты не гарантировал, что снова не будет отменен рейс. Кажется, все авиабилеты, которые авиакассиры однажды продали, теперь возвращались обратно. Деньги просто утекали из агентства. Этот поток невозможно было остановить. Тогда начальнице пришлось принять решительные меры. И Маргарита Аркадьевна вызвала Асю на непростой разговор. «Вы меня звали?» — спросила Ася, приоткрыв дверь. «Да, входи», — грустно ответила Рита и поправила указательным пальцем очки, сползшие на кончик носа. «Из-за сложившейся ситуации мы не можем оставить всех сотрудников», — начала она издалека. «Вы хотите меня уволить?» «Не уволить. Сократить?» Нет." На это у нас нет денег. Ася ничего не понимала. Отправить в отпуск за свой счет. Начальница откашлялась. Понятно. Машинально пробормотала Ася. А на сколько? На неопределенный срок. Сейчас ничего не понятно. Она в растерянности развела руки в стороны. А как же Рима и остальные? Ну, Риму я оставлю, будет на удаленке заявки обрабатывать. Здесь сейчас все равно сидеть бесполезно всем. Надеюсь, это скоро закончится, и все мы снова вернемся на свои места. Ася тоже хотела в это верить, но, понимая сложность ситуации, все больше убеждалась в обратном. И когда мне уходить? Грустно спросила Ася. Крайнюю смену. Сегодня-завтра. Отработаешь и все. «А, так быстро!» — вырвалось у девушки. «Прости, что так получилось, но всем нужно как-то выживать». Авиакассир в полном замешательстве вернулась на свое рабочее место. Она размышляла, как ей быть дальше. Работа хоть и была нелюбимой, но все-таки приносила деньги, иногда очень даже неплохие. Правда, не в последнее время. «Как выплачивать кредит? Куда идти работать?» «Что еще я умею?» — вертелась у нее в мыслях. Ася не заметила, как к стойке подошел Денис. «Как дела?» — весело спросил он. «Не очень. Увольняют. Точнее, в отпуск за свой счет отправляют. Но это, по-моему, одно и то же». «Да, сочувствую. А почему именно тебя?» «Фиг знает», — пожала плечами Ася. «Наверное, я много ошибок совершаю». Приношу больший ущерб, вот, предположила она. Да я вообще не понимаю, как вы здесь работаете. Как не подслушиваю ваши разговоры. Сплошные штрафы. И не говори. Девушка печально взглянула на молодого человека и снова опустила глаза к монитору. Что делать будешь? Пока не знаю. Мне только сказали. Ничего еще не успела придумать. Рация в руке Дэна призывно затрещала. «Мне пора, но я скоро вернусь. Не грусти!» — быстро проговорил он, развернулся и ушел. Ася грустно вздохнула. «Чего хмуришься?» — спросила Лена. Она только что вернулась с обеда. Настроение у женщины было хорошее. Она даже напевала себе под нос какую-то известную ей одной мелодию. «Да так!» — процедила сквозь зубы Ася. «Увольняют меня!» Лена чуть не села мимо стула, «Как это? Уже?» Началось. «Ага, это совсем не радует». «Но, с другой стороны, тебе ведь здесь не особо-то и нравилось. Может, чем-то другим займешься? «Боюсь, что сейчас многие начнут искать работу, и на всех ее просто не хватит». «А есть какие-нибудь накопления?» Ася помотала головой. «Только кредит. Как теперь отдавать?» «Интересно, что будет с нами?» — задумалась Лена и, кажется, уже не слушала коллегу. — Скажу Оксане, она расстроится. — Вам начальство еще ничего не сообщало? — Нет, но, чувствую, скоро и нас это ждет. Эх, а так хорошо все начиналось! — пыталась шутить она. Авиация приходит в упадок. — Да, но, надеюсь, ненадолго, — грустно подтвердила Ася. «Сейчас всех классных специалистов поувольняют, а потом наберут всяких бездарей, ничего не соображающих. Сколько кризисов еще ждет нашего брата?» — сокрушалась коллега. Ася лишь вздохнула в ответ. Телефон продолжал разрываться. Но Ася уже не обращала на него никакого внимания. В последнее время это стало частым явлением. Она занималась возвратами. Девушке не хотелось ошибиться напоследок. Под руку ей попалась тетрадь с записями с курсов по продаже авиабилетов. Ася искала нужную команду, пролистала несколько страниц и наткнулась на надпись, которую однажды оставил Михаил. Там значился его номер телефона и подпись. На несколько секунд девушку будто парализовало. Она потянулась к смартфону и начала набирать номер. «Привет!» — крикнула Ира. Ася чуть не выронила смартфон и в этот момент нечаянно нажала на вызов, но вовремя обнаружила свою ошибку и сбросила его. «Вроде не прошел», — с облегчением подумала она, всматриваясь в молчаливый экран. «Ты что там делаешь?» — спросила Ира и заглянула за стойку. Ася убрала смартфон в сумочку, захлопнула тетрадь и кинула ее в ящик, подальше. «Ничего». Взгляд Аси выражал полную растерянность. Девушка дотронулась до самолетика на груди и начала нервно теребить его за серебряные крылья. — Я Тена встретила. Он рассказал про тебя, — прошептала Ира, пригнувшись еще ближе к стойке. — Как же так? — Ну, вот как-то так. — И куда теперь? — Сама не знаю. Аси уже осточертела повторять одно и то же. «Сегодня-завтра работаю, и все». «Слушай!» — воскликнула Ира, но огляделась по сторонам и решила говорить тише. «Пошли, пройдемся». Она протянула руку. Как раз наступило время обеда. Ася предупредила Маргариту Аркадьевну и вышла из-за стойки. Ира схватила коллегу под руку и повела как можно дальше отказ. «Что такое? Куда ты меня тащишь?» — удивилась Ася. «Подальше отсюда!» «Зачем? Просто не хочу, чтобы все слышали!» «О чем?» «Да предложить тебе работу хочу!» Наконец громче сказала Ира, когда они отошли на достаточное расстояние. Ася с интересом посмотрела на коллегу, даже притихла. «Хочешь в наш хелп-деск пойти? Мне здесь нашептали, что есть свободное местечко. Там у них сейчас запара. Люди нужны!» А кого-то с улицы брать, учить долго, им не интересно. Вот и бросили клич среди знакомых. Когда мне Дэн рассказал про тебя, я сразу помчалась сюда. Ну, как тебе идея?» Ася была настолько поражена предложением подруги, что долго не могла ничего сказать. «Закрой рот!» — пошутила Ира. Ася улыбнулась и, наконец, очнулась. «А ты как? Тебя не увольняют?» Ира махнула рукой. Да я и сама скоро уйду. И ладошкой ласково и нежно погладила свой животик. — Ой, поздравляю! — радостно воскликнула Ася и обняла подругу. — Тише, тише! — Ира поднесла палец к губам. — Еще никто не знает. — Ну так что, согласна? — Выбора у меня все равно нет. Спасибо за предложение. Что от меня нужно? — Когда, ты сказала, заканчиваешь здесь работать? — Ну вот, сегодня-завтра. — Тогда послезавтра съезди. Я тебе адрес пришлю и контакты, кому подойти нужно будет. Вот видишь, все не так плохо. — Ты меня спасла, — выдохнув, ответила Ася. — А то кто меня выкупит из кредитного рабства, кроме меня самой? — Да уж, не напоминай. Ира покачала головой и отмахнулась. — Пойдем перекусим. У тебя же сейчас обед? Ася согласно кивнула. По пути к подсобке они встретили Дэна. Парень продолжал сокрушаться из-за увольнения Аси. Нет, ну как так можно? Да ладно, не переживай, успокаивала Ася. Еще полчаса назад на тебе лица не было, а теперь ты вроде даже улыбаешься. Он внимательно всмотрелся в лицо девушки. Есть какой-то план? Возможно, загадочно сказала Ася, и они сыры переглянулись. Точно есть. — улыбнулся Дэн. — А мне не хотите рассказать? — Не хотим, — ответила Ира и скривила губы в насмешливой улыбке. — Потом узнаешь. — Потом это слишком долго ждать. Ждать я не люблю. — Не говори, как Костя, — возмутила Сира. Да мы совсем с ним не похожи, — возразил Дэн. — Ладно, ладно, перестаньте, — попыталась успокоить друзей Ася. — Боитесь, что кому-то расскажу? «Ну, мало ли!» — пожала плечами Ира и открыла дверь. «Жаль расставаться», — грустно сказал Дэн, обращаясь к Касе. «Не жалей! Еще неизвестно, что с нами со всеми будет. Количество рейсов-то сократилось!» «Умеешь ты успокоить!» — улыбнулся Дэн. «Ну, я пошел! Приятного аппетита!» — бросил он напоследок и удалился. Девушки сели за стол. У кофемашины крутилась стюардесса. «Только ты пока никому не рассказывай», — прошептала Ира. «А я обо всем договорюсь». «Спасибо тебе», — снова поблагодарила Ася. «Думаешь, я справлюсь?» «Конечно!» — воскликнула она. «Если здесь справляешься, то и там не возникнет проблем». «Надеюсь», — задумчиво произнесла Ася и осторожно отпила из чашки горячий кофе. Существует одна странная традиция — отмечать свой уход с работы, проставляться. Ася презирала этот обычай, но и ей пришлось к нему прибегнуть. В подсобке собралось всего несколько человек, а никто другой и не нужен был. Весь вечер Дэн смотрел на Асю глазами полными грусти. — Пиши, звони, не забывай нас. Дэн откашлялся в кулак и поправился. — меня. «Не теряемся!» — весело сказала Лена и потрепала Асю по плечу. Много теплых слов и напутственных пожеланий услышала Ася в тот вечер. «Не будешь же, прощаясь?» — говорит человеку гадости. Время посиделок подходило к концу. Пора было собираться домой. Ася еще вчера унесла половину накопившихся на ее рабочем месте вещей и сегодня уходила с практически свободными руками, «Сумка и легкий пакет». Стеклянные двери распахнулись, и Ася вышла на улицу. Темно, Легкий ветерок пронёсся мимо и отвернул кончик голубого шарфа. Шарф ударил Асе в лоб. Девушка подняла голову к черному небу, обернулась и в последний раз взглянула на светящееся здание аэропорта. Глубоко вздохнула и медленным шагом пошла к остановке. По пути ее настиг неожиданный звонок. На экране смартфона отобразился незнакомый номер. Пока Ася думала, отвечать или нет, вызов завершился. Экран погас. Она уже хотела убрать телефон в карман, но тот снова зазвонил. «Алло», — осторожно ответила девушка. «Ася, это вы?» «Кто это?» Голос показался ей знакомым. «Миша!» По всему телу Аси прошла нервная дрожь. Дальше имени она не стала слушать и одним ловким движением большого пальца сбросила вызов. Михаил позвонил еще несколько раз, но Ася больше не ответила. «Откуда у него мой номер?» Удивлялась она и даже не сразу вспомнила, что сама вчера первая набрала номер Михаила. Случайно. «Вот черт!» — выругалась Ася вслух. Прохожий резко обернулся в ее сторону и покрутил пальцем у виска. Но девушка не обратила на это внимания. Телефон все звонил и звонил. «Так он мне всю батарею разрядит!» — злобно пробормотала Ася. «Нужно его заблокировать!» Она поспешила вбежать в отходящий автобус, плюхнулась на сиденье, открыла контакты и добавила в черный список ненавистный номер. Вздохнула. Больше он не сможет мне позвонить. Но следом мелькнула другая мысль. С этого телефона. Девушка снова загрустила.